Тост третий. Эхо. Согласен с вами, я тоже так решил. Сказано, великие умы мыслят сходно. А Фандорину я вот что сказал. Солидно. Вот вы говорите, уважаемый, кипродест или как там... Кому выгодно, тот убийца. А я вам по-другому скажу. Если бы люди были как бухгалтерские счеты, костяшка туда, костяшка сюда, они думали бы только про выгоду. Но люди, они живые. Старого князя было выгодно убить сына, значит, он и убил, так по-вашему? В учебнике досыщиков, может быть. Есть такие учебники? Есть, говорит, пока криминалистике. — А что делать в вашей криминалистике, если я думаю про Коты и никак он у меня убийцей не получается? Вы его видели? Он цыпленка не убьет, не то что родного отца. От одной мысли в обморок падает. Это называется психология. Я ему мудрые вещи говорю, а он даже не смотрит. К двери повернулся, брови сдвинул. — Слышали вы такое слово «психология, уважаемый?» — повторяю. Он шепотом, вы слышали скрип за дверью?» И потом сразу громко, «Эй, Константин Ларсабович, желаете подслушивать, сняли бы ваши хромовые сапоги? Ах, да, я забыл, без помощи слуг сделать это невозможно!» Тут-то я услышал, скрип за дверью топот. Фандорин к двери кинулся, ключ повернул. «Куда же вы?» — кричит Константин Ларсабович. «Нет уж сюда, пожалуйте!» И вернулся с молодым князем. У того голова опущена, весь красный от сыда, Не говорит, блеет. Я не подслушивал. Я хотел войти в оранжерею, помолиться над телом бедного папа. Увидел, что дверь заперта, остановился, задумался, кто там слышал голоса. Сыщик его перебил. Если бы вы собирались войти, подергали бы за ручку. Я бы услышал у меня отменный сослух. Нет, сударь? Вы стояли и именно подслушивали. Желали узнать, удалось ли вам свалить вину на Абрага? Нет, не удалось. Где вы были минувшей ночью? у себя в спальне, и никто не может это подтвердить. О, ты давай креститься, размашисту, как мельница, когда она крыльями крутит. Я же вам клялся Иисусом и своей бессмертной душой, что я не убивал папочку. Все знают, Патона Ладо знает. Я в Бога верую. Я бы никогда, никогда не дал такой клятвы ложно. Бог со такой сурово накажет. Пришлось мне за него заступиться. Это правда Патону Эраст. Кто ты здесь? был молитвенник. Все посты соблюдает. Перед иконами по часу на коленках стоит. Всю прошлую ночь до рассвета я был в деревне, в церкви у отца Анвросия. Молодой князь уже и носом зашмыгал. Сначала исповедовался, потом молился перед иконой Богоматери, чтобы она помогла мне обрести независимость и поскорее попасть в Париж. Я не знал, что моя мечта осуществится так быстро и таким ужасным образом. Слезами залился, сморкается. Фандорин на меня смотрит. Верить нет. Я кивнул. Отец сам в России, которого назначили на приход после меня, со знатными и богатыми угодлив. Коли молодому князю пришла фантазия изливать душу и молиться до рассвета, Амвросий про себя, конечно, чертыхался, но терпел. — Не верите? — Спросите у отца в Амвросия, — прогнусавил Коте. — Что вы на меня так смотрите по тоду ладо? Вы знаете, что такое алиби? — Знаю, — говорю, — я газеты читаю. Не обижайтесь, уважаемый. — А вы могли убить князя, когда вернулись домой на рассвете. Буарсап в Оранжере иногда до утра дрыг. То есть почевал, поправился я из уважения к покойному. Котэ на меня мокрыми глазами похлопал, вынул из-под рубашки крестик, поцеловал его, трижды перекрестился. — Вот, на кресте клянусь, я отца не убивал И руку к потолку поднял, а лучше сказать, вуздел. Как было не поверить? Я Кутэ с детства знаю, он у меня в церкви звонче всех там пел. Раст, говорю, — я, конечно, не сыщик, но людские души вижу. Князь правду говорит, не убивал он, я ему верю». Думал, придется Фондорина убеждать, а нет — — Судя по состоянию дела, смерть наступила не позднее по полуночи, — сказал он. — Так что у Константина Лорсавовича, если он ночью был священник, священника, действительно железное алиби. Отца Авройса я потом допрошу, а пока, сударь, вы свободны. — Ах, вы измотали мне все нервы! — звизнул Куте и с ужасным кожаным скрипом удалился. — Я спрашиваю Фандорина, что будем делать, а? — Каха, который грозил Луарсаба убить, не убивал. Коте, который Кипродест, тоже не убивал. В газетах пишут, следствие зашло в тупик. Мы зашли в тупик, да? Увы, развел он руками. Но это не значит, что следствие останавливается. В подобных случаях я применяю метод, который называется «Лягушка-басел». Какая-какая лягушка? -басел. Какая, какая лягушка? Басё – это великий японский поэт, жил в семнадцатом веке. Он прославился короткими стихотворениями всего из трех строчек. Самое знаменитое из них такое. «В старый-старый пруд вдруг прыгнул лягушка и плеск воды. Плюх!» Я засмеялся. «И всё? Лягушка-плюх? Шутите, уважаемый, какое-то стихотворение!» Тот, кто любит, кто влюбленный, Должен быть весь озарённый, Юный, быстрый, умудрённый, Должен зорко видеть он, Быть победным над врагами, Знать, что выразить словами, Тешить мысль, как мотыльками, Если ж нет, не любит он. Вот это стихи Великий Шута Руставели написал. Фандорин улыбнулся. Западная поэзия вся про то, Кто что должен, что не должен, она давит на слушателя, не оставляет ему возможности для какого-то иного -то толкования. Русская такая же, ты царь, живи один. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Сплошные инструкции, а не со стихи. Японская поэзия не объясняет человеку, чему он должен посвятить души прекрасные порывы. Пусть душа сама разберется. Стихотворение лишь подталкивает душу в нужном направлении, открывает ей глаза. Я ему насмешливо или, красивее сказать, иронически говорю. Ну и куда нас подталкивает ваша лягушка? Зачем она прыгнула? Что это вообще такое плюх? Видите, господин Ладо, у вас возникли вопросы, вы задумались. А дальше окажется, что для меня плюх. Это одно, а для вас, возможно, нечто другое. Я не возьму в толк, шутит он или серьезно, спрашиваю. И что такое плюх для вас, позвольте узнать? Зримое и острое ощущение звонкой скоротечности жизни. гораздо большей степени, чем если бы поэт написал что-нибудь вроде на секунду-другую задумался и продекламировал на грузинский манер. Тот, кто жил на этом свете, должен каждую минуту помнить жизнь. Так тычно не успеешь и чихнуть, Как болтыхнешься лягушкой в пруд забвения и сгинешь. Ты гляди и раз батону эту мысль не забывай. Усмехнулся. Японец же меня ничему не учит и ни к чему не призывает. Он лишь бросает лягушку в пруд. Дальше я сам». Впрочем, дедуктивный метод, о котором я говорю, основан наверное, на ранней малоизвестной версии стихотворения. Там другая концовка. В старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка, плеск воды — эхо. А в чем разница, удивился я. Если был плюх, будет и эхо. Ну как же, акцент не на самом прыжке, а на эхе. И что? Он вынул из кармана часы. А то, что время идет, а мы только разговариваем. Приведите, пожалуйста, всех наших фигурантов в кабинет покойного князя. Скажите, что у меня есть о них важное известие и больше ничего не объясняйте. Что я могу им объяснить, когда я ничего не понял? Какое важное известие? И причем тут эхо? Потом поймете. Ваше дело держаться за загадочно. Когда буду с ними говорить я, сурово кивайте. «Следите за своими бровями, они у вас на лоб лезут, когда вы удивлены. Чтобы брови оставались на месте, ясно?» «Что тут неясного? Держаться загадочно — это раз, сурово кивать — это два, брови не поднимать — это три». И я пошел сначала к княгине, потом к княжне, потом к князю Куте, потом к Ивану Степановичу. Был со всеми очень загадочный. На вопросы отвечал. — Это такое известие, с ума сойдете. Не спрашивайте, сейчас сами узнаете. После этого все быстро пришли, как миленькие. Кабинет Луарса Багуриани был такой же полоумный, как Роджерея как покойный хозяин и как вся эта семейка. В юности князь немножко поучился в морском корпусе. Оттуда его выгнали за неуспехи, но Луарсаб всю жизнь потом считал себя моряком. Его кабинет назывался «Каюта». Там висел спасательный круг, штурвал, белый флаг с синим крестом. На полу торчал вот такой глобус, а у стены переливался голубой водой огромный аквариум на пятьсот ведер. Фондори стоял ко всем спиной и смотрел на разноцветных рыб. А они из-за стекла пучились на него. Собравшимся батону Эрраст повернулся, когда вошла самая последняя княгиня Лейла. — Ну, что еще стряслось? — недовольно спросила она. — Чем вызвана такая срочность и таинственность? Неужели против кое-кого наконец нашлись улики? Коте понял, на кого она намекает. Подбоченился, говорит. У меня железное алиби, господин Фандорин подтвердит. А вот где с ударами ночью находились вы? Сколько можно повторить одно и то же, поморщилась она. Я вне подозрений. Я здесь жертва. Это убийство меня разорило. То убийство разорило вас всех!» — объявил тут Фандорин, повернувшись к ним. «Как они все разом закричат!» «Что-что?» «Это Коте. «В каком смысле всех?» «Это княгиня!» «И меня тоже!» «Это княжна Нателла!» «Позвольте, я не понимаю!» «Это Иван Степанович!» Сыщик обел всю компанию мрачным взглядом. Замолчали. Да будет вам известно, дамы и господа, что неделю назад Луарсап Гуриани втайне составил новое за завещание, которое все меняет. Убийца откуда-то прознал про это и решил умертвить владельца поместья, пока завещание официально не зарегистрировано у нотариуса. Однако... Последняя воля покойного все равно останется в силе, потому что завещание подписано князем и заверено свидетелем, да еще каким. Сам епископ поставил на документе свою подпись и печать. Убийца искал бумагу, чтобы уничтожить, и обнаружил в кабинете следы обыска весьма неумело скрытые. Однако тайника преступник не обнаружил. А мне это удалось». «Новое завещание?» — пролепетал Иван Степанович. «И может быть!» Лейла простонала. «Мерзавец придумал еще какой-нибудь пакость, я уверена!» «Какой еще тайник?» — воскликнул Коте. «И при чем здесь епископ?» А княжна Нателма захлопала в ладоши. «У, здорово! Ай да папочка!» Фондорин опять дождался, когда они умолкнут, потом говорит... Тайник находился на самом видном месте, как у Эдгара По. То у него басё, то какой то Эдгар по, подумал я, — ни слова попросту не скажет. Сам стою, держу брови, чтоб не уползли на лоб. За завещание было спрятано под дном аквариума. Вынимает из кармана сложенный лист бумаги и взмахивает им... — Я догадался, это его лягушка подсказала, где тайник. Куда она прыгнула? — На дно пруда. — Зачем? — А вот зачем. Сыщик повернулся к молодому князю. — Вы спрашиваете, Константин Ларсабович, при чем здесь епископ? А вот послушайте. Стал читать завещание. — Я, князь Ларсаб Пахтангович Гурьяни находясь в трезвом и ясной памяти, объявляю в присутствии его преосвященства свою последнюю волю. Испытывая на себе ненависть своей супруги и страдая от неблагодарности собственных детей, желающих моей скорой смерти, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество азургетской епархии на ее богоугодные святые нужды. Каждому из членов моей семьи Жене Лейле Давидовне Гуриане, Сыну Константину и дочери Нателле Епархия Должна будет выплачивать пожизненный пенсион По сто рублей в месяц. Сия моя духовная отменяет все по предыдущие. Число, подписи, печать епископа. Теперь понятно, почему князь был убит. Завещание пока существует в единственном экземпляре Сделать копий с него должен был нотариус. Если князь убит, то завещание исчезло, в силе остается предыдущее. Но вот законный экземпляр. Так что последняя воля п покойного будет исполнена. Наступило гробовое молчание. Ха! Ха! «Ха!» — звонко и медленно проговорила Нателла. «Прощай, мой небоскреб!» «Сто рублей в месяц?» — растерянно заморгала княгиня. «Да я на одни духи больше трачу!» «Так лучше пусть все достанется церкви, чем этому сморчку!» «Постойте! Получается, что убийца все-таки он? Новое завещание для него невыгодно?» и показала пальцем нам молодого князя, очень не аристократично. На того было жалко смотреть, он весь дрожал, лицо бледнее смерти. — Клянусь, я понятия не имел о новом завещании. Не может быть, дайте мне бумагу. — Чтоб вы порвали или, не дай бог, проглотили единственный экземпляр, — усмехнулся Фандорин. Я завещание из рук не выпущу, пусть господин Ладо посмотрит, он тут единственное незаинтересованное лицо. Я подошел, взял листок. На нем написано одно единственное слово — эхо. Брови мне пришлось насупить, чтобы они меня не выдали. «Да», — говорю, — «это рука его преосвященства. Такая же подпись и печать были на бумаге, когда меня лишили сана. Все ваше имущество отходит церкви, уважаемый». И тут случилось вот что. Князь Коты рухнул на колени, вцепился пальцами в себе волосы и как взвоет. «А, это Божий суд! Это кара! Так мне и дада. Я злодей, я изверг! Боже всемогущий все видит и воздает-ка ему, жду по делам его! Я уйду в монастырь, я буду каяться до конца жизни!» «Ага, все-таки это ты его!» — азартно закричала сестра. «Вот это да!» — стрепенулась княгиня. — А-а, признался. Какой еще монастырь? На каторгу пойдешь, так тебе и надо. — Но позвольте, а как же железное алиби? — спросил Иван Степанович. Я тоже ничего не понимал. Как же Котэ мог убить отца, если провел ночь у отца Амвросия? Князь столбится лбом пол рыдая и проклиная свое окаянство, а я смотрел на батону Эраста. — Как? Как все это объяснить? — Константин Ларсабович не убивал отца, — сказал Фандорин. Старый князь умер сам от удара. Уверен, вскрытие это подтвердит. — А кинжал? — закричали сразу несколько человек, в том числе и я. Сын вернулся из церкви на рассвете Заглянул в окно оранжереи, увидел, что отец лежит на полу, мертвый. Раз он умер естественной смертью, значит, мачеха сохраняет права на наследство. Кутес вспомнил про Абрага и решил сымитировать убийство. Открыл дверь к ключом, вошел, взял кинжал двумя руками, размахнулся и воткнул. Костатил Лорсович субъект нервный, возбудимый, ажитация удвоила его силы, удар получился мощным. Молодой человек, правильно ли я восстановил картину случившегося? — Меня Господь покарал, — рыдал коты. — Бог по заповедах, лохоля, чти отца, а я, аки аспит злоядный, грешен, паки грешен. Тут Лейла подлетела к пасынку, и как стукнет его кулаком в ухо. Хоть и высокородная дама, но влепила знатно, и потом еще стала ногами лупить. А как ругалась... Я только самые приличные слова оставлю. Скотина! Мерзавец! Ограмик меня хотел! Я всем расскажу, что ты своего мертвого папашу как барана кинжалом резал. Вся Грузия тебя плевать станет. Проваливай в свой Париж. Посмотрим, как ты проживешь там на сто рублей в месяц. Сестра рядом прыгала на хромой ноге, а здоровой тоже норовила пнуть богомольца. Получай! Получай! Батону Эраст взял меня под руку. — Пойдемте, господин Ладо, не будем мешать семейному выяснению отношений. Сейчас они покричат, потом узнают, что нового завещания не существует, и раскричатся еще громче. Аристократы — очень томительная публика. — Я понял, про что японский стих, — говорю я Фандорину. Только теперь понял. Лягушка прыгнула в старый пруд, плеск воды — эхо. — Это значит, окочурилась старая жаба только и всего, а шуму потом прямо преступление века. — Вообще-то я интерпретирую со стихотворением несколько по-другому, — ответил Батону Эраст. — Само событие бывает менее важным, чем его резонанс. Как эхо бывает громче и раскатистей подлинного звука. Но, может быть, ваше толкование правильней. — Люблю вежливых людей. И хочу закончить свой рассказ тостом по вежливость Пусть нас на этом свете любят немногие, но очень сильно. А все остальные пусть будут с нами просто вежливы. Больше от них ничего не нужно. А кто выпьет не до дна, тому не достанется от людей ни любви, ни даже вежливости». Итак, вы послушали, что происходит, когда живут сердцем. Хотите сделать шаг назад и прочитать вариант концовки для тех, кто живет умом? Тогда включите главу Тост 3, круги по воде. А может быть, вы хотите сделать два шага назад и прочитать, как развивались события на розовой половине? Тогда включите главу Тост 2 на розовой половине. А можете вообще начать с самого начала и послушать версию этой истории, рассказанную Ароном Бразенски. Тогда нужно включить главу «Жабе с басё, повесть Машаль. Если же у вас заняты руки или вы фаталист, то через 5 секунд книга продолжится рассказом про то, как развивались события на розовой половине.